Глава третья. «Что? Хан!» Эйна ринулась к кустам, но там уже никого не было. Воительница ожесточенно рвала колючие ветки, будто за ними кто-то мог находиться. Однако все ее потуги оказались тщетными. «Эйна!» За спиной раздался голос подруги, но та не обратила на него никакого внимания. «Эйна!» Стелла схватила воительницу за руку и развернула к себе. «Что?» — рыкнула та, но тут же прикусила язык, осознав, как глупо выглядит. — Ох, прости, я просто... я... — Знаю, — перебила ее феечка, — и прекрасно тебя понимаю. Но так ты ему не поможешь. — А что мне остается делать? — всплеснула руками Эйна. — Он же... — Да, я видела, — кивнула Стелла. — Но давай рассуждать логически. Что сейчас произошло? — Похищение? — предположила Эйна, но сама себя поправила. «Нет, Хансам бросился на выручку Карлосу. Но что это за тварь была? Видимо, та самая вдова, которую обчистил жук», – пожала плечами Стелла. «Не знаю, как ей удалось все это провернуть, но она определенно сильный маг. Наверное, поэтому Карлос ее боялся. А судя по тому, как он дрожал от страха, от нее не стоит ждать ничего хорошего», – пробормотала воительница. «Плохо дело». Хан, как всегда, влип в неприятности. «Нам надо срочно найти эту вдову». «Да, и раз Серый дали задание, то следует расспросить об этом Памеллу». Лицо Эйна засияло, но через мгновение девушка поникла. «Еще раз прости, Стелла, что порой могу показаться грубой. Просто я...» «Все нормально», — добродушно улыбнулась Феечка. «Я, наверное, веду себя еще хуже, так что можно считать, что мы криты». «Спасибо!» — благодарно произнесла Эйна и крепко обняла подругу. Она не заметила, как хищно блеснули глаза феи, а губы растянулись в кровожадном оскале. Темнота расступилась столь же стремительно, как и накатила. Вот только я не мог назвать это приятным пробуждением. Меня швырнуло на холодный каменный пол. При этом я еще умудрился удариться головой о стену. «А ты еще кто такой?» За спиной раздался властный женский голос. Мне кое-как удалось оклематься после телепортации. Наверное, теперь я понимаю Геральта. Наверное, теперь я понимаю Геральта и его ненависть к порталам. И осмотреться. Нас закинуло в темницу. Да-да, самую настоящую, примерно такую же, как в первые дни моего пребывания в этом мире. Темно, сыро и жутковато. Рядом валялся Карлос, раскинув лапы по сторонам. А позади, точнее уже впереди, когда я обернулся, стояла ведьма, такая же натуральная и каноничная, как и камера. Высокая, стройная, в длинном черном платье, широкой шляпе, смоляные волосы и злобный взгляд. «Упс!» — пробормотал я, не знаю что еще сказать. «Ты не расслышал мой вопрос, червяк!» — пророкотала она. «Кто ты такой?» — Я тот, кто охотился на Карлоса, — указал пальцем на жука, который так и не пришел в чувство. — Вы же дали задание на его поимку. Что-то мне подсказывало, что я столкнулся с той самой вдовой. Вот только изначально она казалась мне бедной, обиженной женщиной. — А это? — Да, — смягчилась она и улыбнулась. При этом оскалило вампирские клыки. — Все верно, малыш, и я благодарна, что ты нашел его. поверь «Награда будет соответствующей». «Соответствующей чему?» — не понял я. «Вскоре ты об этом узнаешь», — усмехнулась ведьма и отступила на пару шагов. При этом ее тело легко прошло сквозь решетку, оставив камеру запертой. «А пока посиди здесь и подумай, как распорядишься своей жизнью». «Да о чем ты, черт тебя, дери!» — вырвалось у меня само собой. «Но мой запал понравился стерве». Она звонко рассмеялась и ушла по коридору. Но эхо ее хохота еще долго будоражило мою нервную систему. «Ну что, доволен?» — рядом послышался тихий голос Карлоса. Я посмотрел на жука. Вид у того был пришибленный. От того, что он вновь попался в лапы этой ведьме, или от того, что его неплохо так приложили о пол. А может, от того и другого вместе. «Смотря чему!» — пробормотал я и присел, прислонившись о стену. «О, ты еще не знаешь, на что она способна!» Как-то криво усмехнулся жук, при этом я ощущал, что злобы он на меня не испытывает. «Та еще извращенка! Думаешь, почему я убежал? От хорошей жизни? Как бы не так!» «Что она в тебе вообще нашла?» — хмыкнул я. «Показать?» — он привстал на задние лапы. «Нет!» — воскликнул я, выставив перед собой руки. «Боги! Да что у вас на уме? А что может быть на уме у спятившей одинокой вдовы в годах?» В тон мне переспросил Карлос. «Деньги у нее есть. Магией тоже обладает. Так что же остается?» «Мужика нет!» — пробормотал я. «Верно, парнишка!» — кивнул Жук и присел рядом. «А теперь у нее их целых два штуки!» «Чего?» — протянул я. «Я не желаю с ней кувыркаться в кровати». «Ну, во-первых, тебя никто спрашивать не собирается», — фыркнул тот. «А во-вторых, до кровати дело не дойдет». «То есть», — снова не понял я. «А то и есть паря, что у нее несколько иные предпочтения». Карлос пожал синими плечами, после чего протяжно вздохнул и продолжил. «Ее зовут Вильветта. В прошлом жена богатого помещика. И вроде все гладко у них было». Вот только женщины она оказалась ненасытной и настолько затрахала мужа, что в какой-то момент у него попросту не выдержало сердечко. «Серьезно — Серьезно? — опешил я. — То есть затрахала до смерти? Вот — Вот-вот! — хмыкнул Карлос. — И смех, и грех, как говорится. Но не будем поминать плохим словом. По слухам, мужиком он был нормальным. А вот она после этого немного того поехала кукухой и теперь тащит к себе всех мужиков которые встретятся на пути хмыкнул я ну не прям чтобы всех задумчиво пробормотал жук но да в целом так оно и есть Вельвета после смерти мужа подалась в темное искусства и дело не только в магии хотя в ней она имеет множество успехов если до этого была просто ненасытной извращенкой то сейчас брр карлос содрогнулся ну вот посмотри на меня «Как думаешь, бабе твоего рода захочется спать с таким?» «Эм, сомневаюсь. Оно и верно. Я и сам-то не всегда могу оценить красоту людей, эльфов или кентавров. Только не говори, что полулошади у тебя тоже были. А вельветы и того хуже», — продолжил Карлос. «Все ищет новых ощущений. Даже не знаю, сможет ли когда-нибудь остановиться. Лет ей уже под сотню, но выглядит, сам видел». «Под сотню?» — изумился я, но тут же хмыкнул. «Что здесь удивительного? Наверное, возраст — самое простое, что в этом мире можно изменить. И что же получается? Что моя награда — это какое-то садо Не знаю, что означают эти слова», — хрюкнул от смешка жук. «Но если ты подразумеваешь всякие плети, крюки и тому подобное, то да, она это любит». «Пу-пу-пу!» — -пу", пробормотал я, прислонив затылок к холодной каменной поверхности. «Как же мне все это нравится!» «Нравится?» А вот теперь Карлос был удивлен. «Так ты тоже из этих самых!» «Это была ирония!» — ответил я, даже не посмотрев на него. «И нет, я не любитель таких развлечений. Боль мне не нравится. Не терпеть, не причинять!» «Хорошо!» Выдохнул Карлос, будто боялся, что я начну издеваться над ним прямо здесь. И все же мне не давала покоя одна мысль. — А для узника ты довольно спокоен, — произнес я, подозрительно покосившись на собеседника. — Уже привык к ее страсти. — К этому невозможно привыкнуть, — пробормотал тот. — Хотя встречал я здесь одного гнома, который вроде бы прижился. Правда, не знаю, что с ним стало. Я успел вовремя свалить куда подальше. Думал, что Кес со своим портом, шлюхами и варьем надежно меня спрячет. Но нет, теперь он уже косился на меня. Появились люди из гильдии, хотели помочь бедной женщине. — Не надо все сваливать на нас, — сухо ответил я. — Заказчики не особо любят о себе распространяться. Мы даже не знаем, кем являлась Вельвета. — О, — сокрушенно протянул Карлос. Получается, что твои нас не скоро найдут. Ну что ж, буду думать, как выбираться. Ты имел в виду, как нам выбираться, поправил я. Не-не-не, замахал он всеми лапками. Ты мне ни к черту не сдался. Самому бы выкарабкаться. И да, ты спросил, почему я такой спокойный. Так вот, ответ прост. Сперва Вельвета решит поиграть с новичком. А спешить она не любит так что я успею за это время что-нибудь придумать». «Да, приплыли», — пробормотал я и взглянул на еле чадящий факел, что висел по ту сторону решетки. «Никогда бы не подумал, что буду бояться секса с красивой и опытной женщиной». Жук лишь усмехнулся. «Кто она такая, черт побери?» — гневно воскликнула Эйна, стоило им только войти в публичный дом. Девочки вмиг обернулись на ее крик. А со ступени тут же соскользнула Памелла. «Эйна, дорогая моя, что случилось?» — хлопала гоблинша глазками. «Ты издеваешься?» — рыкнула на нее воительница. Сейчас она стояла во всей своей рыцарской красе. «Вдова! так кто заказала Карлоса!» «А, ты про нее?» — хмыкнула Памелла и поманила пару за собой. «Прошу, не надо истерик. Это отпугивает клиентов». «Памелла!» эйна схватила ту за плечи подбросила и развернув в воздухе к себе зло посмотрела прямо в глаза кто она такая эта тварь похитила хана похитила казалось что госпожа настолько опешила что даже не обратила внимания на столь откровенной грубости быть того не может говори уже мягче но все еще настойчиво потребовала эйна опустив ту обратно на пол кто дал задание «Сейчас посмотрим». И помела вновь направилась в свой кабинет. Подруги последовали за ней, но когда оказались внутри, то уже гоблинша накинулась на Эйну. «С ума сошла!» — зашипела она, оскалив мелкие клыки. «Перед всеми решила меня опозорить? Знаешь, сколько времени я выбивала себе это место в обществе? Сколько мне это стоило?» — Знаю, — в тон ей отозвалась Эйна, — ведь именно я тебе помогала с самого начала, еще с тех пор, когда вытащила тебя из бродячего цирка. «Цирка — Цирка? — удивленно переспросила Стелла, переводя взгляд с одной на другую. Потом рявкнули обе, и в ту же секунду напряженная атмосфера спала сама собой. — Ох, Эйна! — простонала Памелла, протирая лицо руками. — Вот зачем все это! Ты же знаешь... Хан! Не унималась та, но теперь говорила намного спокойнее. «Он просто исчез, а ведь магии телепортации не обладает». «Забавно», — пробормотала Памелла, роясь в бумагах, коих на рабочем столе было бесчисленное множество. «Вот, нашла», — возликовала она и достала смятый лист. «Вельветта Бронислав. Так-так-так, не поняла. А откуда? Что такое?» Эйна приняла свой истинный облик и подошла к гоблинше, заглянув той через плечо. «Обычный заказ. В чем проблема? В том, что мы его не брали!»